Глава 20. Приехав в институт, Варвара поднялась по мраморной лестнице. Просторный коридор с колоннами был на удивление пуст. Никто не повторял стежки, бродя из угла в угол. Никто не кусал книжку от волнения. Никто не смеялся натянутым смехом. Абитуриентов не было. Зато из аудитории, где должен проходить второй тур экзамена на актерский курс, доносились крики. Нарочно Варвара не прислушивалась, но уловила, что кто-то угрожает бросить немедленно, если такой бардак. Устроить скандал мог только один человек — мастер курса. Взволновать известного режиссера могло что угодно. Жара, несовершенство вселенной или бездарность абитуриентов. Истерики были нужны, чтобы поддерживать образ гения, которому позволено все, Чтобы и дальше позволялось все, Ну или почти все. за исключением слишком близких контактов со студентами. Да и то, если тайная вылезала наружу. Подслушивать Варвара не собиралась. Дверь аудитории распахнулась, выдав порыв воплей. Вслед за ними появился Тульев. Профессор уставился на Варвару так, будто она забила победный гол. «Дитя мое, а вы что тут делаете?» Вопрос Варвара могла вернуть. На втором туре представитель театроведческого факультета без надобности Тем более профессор. «Добрый день, Алексей Юрьевич», — ответила Варвара так бодро, будто не заметила, что для Тульева день добрым не был. Выглядел он мрачнее и печальнее, чем вчера. Пришла сдать учебные планы. Тульев покивал в грусти. Планы это хорошо». Взгляд его блуждал в хмурых далях. Варвара могла найти только одну причину. «Наши вчера проиграли?» «Вы что, не смотрели матч?» — с тихим изумлением спросил профессор. Барвара созналась в преступлении. «Не перестаете удивлять, дитя моё. Чем же вы занимались, когда решалась судьба нашей сборной?» Рассказать, что она пришла в гости и нашла в ванне мертвую актрису, которая оказалась и не мертвой, и не актрисой, а принимающей процедуру ее сестрой, Тулиев не поверит, сочтет неудачной шуткой. Подбирала материалы для кандидатской, ответила Варвара. Значит, наши выиграли? Вашей прозорливости не хватает интереса к сегодняшней жизни, ответил Тульев, тяжко вздохнув. Наши вырвали победу у Финов со счетом 1:0. 0 Ура! сказала Варвара. Алексей Юрьевич, у вас все нормально? Вы не заболели? Может быть, вам нужно помочь? Тульев похлопал ее мощной ладонью по плечу так, что Варвару малость покосила. «Все прекрасно, дитя мое. Я здоров, как Зевс. А если заболею, то к врачам обращаться не стану, обращусь я к друзьям, ну и так далее. Спасибо вам, дорогая». Он крепко сжал локоть Варвары и прошел мимо. Она смотрела вслед, пока седая шевелюра не исчезла за горизонтом лестницы. Профессор что-то темнил, что-то скрывал от любимой аспирантки. Неужели призраки прошлого крепко вцепились в него? В учебной части Инка прекрасно проводила время. Закинув ноги на стол, пила кофе из бумажного стаканчика или стала сайты. Девушке порой так мало надо для счастья, если не считать мужа миллионера и отпуска на Мальдивах. «Что у вас на туре случилось?» — спросила Варвара, отказавшись от протянутого стаканчика полного кофе. «Да вообще с ума сойти!» — ответила Инка. «Наш скандал устроил такой, что тур остановили и абитуриентов разогнали». Под нашим подразумевался мастер актерского курса. «Опять уровень поступающих чудовищно низок?» «А нет, не угадала», — обрадовалась Инка, опустошив стаканчик и принимаясь за второй. Как раз наоборот. Скандала из-за того, что на тур не пришла та самая девочка, которую он назначил звездой курса. Можно было удивляться. Абитуриентка с блеском прошла первый тур. Ее фамилия в списке второго, а она не явилась. Невероятный случай. Наш так разозлился, что пригрозил остановить набор. Подай ему эту девицу или он отказывается, продолжила Инка. А где ее найти? Ни телефона, ни мейла не записывали. Я в соцсетях посмотрела. Никого похожего. В общем, скандал только начинается. Что-то будет. А Тульев как там оказался? Инка выразительно пожала плечами. Сама не пойму. Вдруг явился. Сел за стол комиссии. Кто же его выгонит? Он же Тульев. Барвара отогнала мысль, что профессор пришел нарочно, чтобы посмотреть на неявившуюся абитуриентку. Не может, не имеет он права влюбляться на старости лет в какую-то девчонку. Хотя, если Тульев был в такой печали... «Варь, тебе чего? Ты же планы на осень сдала». Достав смартфон, Барвара увеличила снимок старой фотографии. Чтобы не был виден пинцет. «Ин, глянь, пожалуйста». «Ты же знаешь весь театральный мир. Можешь узнать эту актрису в юности?» Нахмурившись, Инка склонила голову к плечу. Как настоящий эксперт. Ей было приятно найти применение бескрайним знанием. Столько лет выслушивала упреки от родителей, что ничем путным не занимается, бездельничает. И вот, пригодилась. Инка старалась как могла. Вертела и головой, и смартфоном. Ей очень хотелось узнать девушку на черно белом снимке. Блеснуть перед слишком умной подругой. Ничего не вышло. Отодвинув смартфон, Инка приняла строгий вид. «Я ее не знаю», — сказала она. «Наверняка не актриса. Можешь мне поверить?» Верить на слово Варвара просто не могла. Если поверить, рушится все, что она придумала. Нечем будет удивлять Игнатьева. «Ты...» «Случайно не помнишь, в каком году выпустилась Добронина?» Простой вопрос привел Инку в такое изумление, что она поставила недопитый стаканчик. «А тебе зачем? Она же не умерла и не стала историей». Барвара подумала, что это может случиться слишком скоро. Вратинки не хотелось. Получила от Доброниной предложение стать завлитым ее театра. Она возвращается, собирает новую команду. «Хочу узнать о ней подробности». Инка издала вопль болельщика, чья команда пропустила решающий гол. «Ты за влитом Удоброниной?» «Как?» Показалось, что Инка не только сражена новостью, но и капельку завидует. «Когда знаешь весь театральный мир, честно бездельничаешь в учебной части, а счастье свалилось на подругу, обидно». «Или только показалось?» «Я не дала окончательного согласия», — сказала Варвара. «Не давай ни в коем случае!» — взвилась Инка. «Ты знаешь, какой она человек? Она страшный человек!» Хлынул потоп. Инка рассказывала, как мерзко и нагло Добронина вела себя с актерами. Какие крепостные порядки у нее были заведены. Как ее все ненавидят. Как она три раза была замужем, второй муж уехал в Америку и там умер, а третий разорился и тоже умер. Как она при родах потеряла ребенка, после чего развелась с первым мужем. и тому подобное». Варвара слушала, не перебивая. «Характер Доброниной ужасный. Но это не повод ее убивать». Наконец Инка выдохлась. «Если дашь согласие, имей в виду, будешь у нее рабом, то есть рабыней», — сказала она. «А в штате литературной части театра есть должность помощника?» Варвара сделала вид, что не поняла намек. Еще не знаю, но думаю, что будем усиливать часть. «Много планов, много задач, много работы. Одной мне не справиться». «Варь, меня возьмешь? Инка была искренна. Как минуту назад искренно громила звезду и пугала рабством. «Там видно будет», — ответила Варвара. «Предположу, что Добронина выпустилась в 82-м. Можешь проверить?» Инка развивала бурную деятельность, демонстрируя, как она может работать, если захочет. Из гигантского шкафа, в котором хранились выпускные сборники института за все советские годы, она вытащила Том в синем переплете. Тот был нетронутым и пыльным. Раскрыв страницы, Инка чихнула. «Их курс выпустили точно в 82-м. Как ты угадала?» Барвара не угадывала. Она посчитала. Ольга Мэтсон осталась за рубежом в 1981 -м. Они были на третьем курсе. На актёров учится четыре года. Все просто. Ты случайно не знаешь, на ее курсе было какое-то нехорошее происшествие? Инка старательно шевелила мозгами. Выслуживалась, наверное. Что-то такое было, но уже позабыто, ответила она. Так спроси у Тульева, он наверняка помнит. Варвара взяла выпускной альбом. Каждый актерский курс делал общую фотографию. чтобы потом, когда они станут великими и знаменитыми актерами и актрисами, институт мог гордиться своими выпускниками. Курс, как обычно, состоял меньше, чем из 30 студентов. На снимке выпускники сидели в два ряда. Барвара вглядывалась в лица девушек. Одно, крайнее во втором ряду, показалось смутно знакомо, а чуть дальше совсем знакомое. Глянув в список, она нашла фамилию Добронина Т.Ф. Рядом с ней сидела девушка, которая походила на ту, что улыбалась с черно-белого обрывка. Варвара не была уверена. Разные ракурсы съемки немного путали. Фамилия в списке курса утверждала Крайкова и с. Нашла, что искала? спросила Инка, раздираемая любопытством. Хотела посмотреть на Добронину в юности, ответила Варвара, закрывая Том. Ин. «Мне нужны телефоны актрис, которых Примадонна желает возвращать в театр. Крайковый и Легачевой. Можешь найти?» Инка готова была вот-вот лопнуть. «Тебе зачем?» «Надо обсудить с ними будущий репертуар». «Чего не сделаешь ради лучшей подруги?» Сказала Инка и полезла в письменный стол. Пользуясь смартфоном и интернетом, номера телефонов она записывала в старую записную книжку. Для доступа к ней нельзя забыть пароль. Можно только потерять ее целиком. Номера Инка продиктовала и проверила, что записаны правильно. Так старалась быть полезной будущему Завлиту. Забив новые номера в контакты смартфона, Варвара обещала держать Инку в курсе. Дверь учебной части распахнулась без стука. Вошла девушка в чем то белом и модно-хлопковом. Варвара не поняла и не рассмотрела. Она откровенно растерялась. если не сказать «потерялась» на целый миг. На пороге учебной части стояла девушка со старой черно белой фотографии. Живая, настоящая и цветная. То есть в цвете.